Глава семнадцатая. Не знаю, как я пережила этот бал. Улыбалась, что-то отвечала подходящим к нам знакомым, а в глубине души поселился страх. Сила короля опугала, как и моя реакция на него. Не знаю, каким чудом мне удалось добыть доступ в королевскую библиотеку, но еще так рисковать и встречаться с королем меня не заставишь ни за какие коврижки. Его величество явно задумал какую-то игру. Расмахал перед моим носом, как морковкой, титулом матери. Но что ему может быть нужно? Даже предположений не было. Но на всякий случай остаток вечера я держалась поближе к супругу, который с мрачным видом отгонял от меня всех кавалеров. Берийского, подкатившего с вопросами, почему мы не в настроении, и я, и Дарстен наградили такими тяжелыми взглядами, что он предпочел сбежать. А нечего умничать и шутить, что, глядя на нас, все решат, что семейная жизнь молодоженов непосильно тяжка. После бала сил хватило лишь на то, чтобы переодеться и рухнуть спать. Не знаю, заглядывал ли ко мне муженек, но я настолько устала, что даже бодаться с ним сил не было. А вот утро тоже выдалось не лучше. Ночью снилась какая-то муть. Король, желающий исполнить супружеский долг вместо Дарстона, но муж не спешил уступать свои права, Лез ко мне, и проснулась я в холодном поту, крича «нет!». После такого сна оставаться в постели не хотелось, и я встала раньше, чем пришла будить служанка. К завтраку спустилась без настроения. Стоило увидеть мужа, как с губ само собой слетело. Кошмарного вам дня! «Анника. Одного показательного выступления было достаточно», спокойно произнес супруг, откладывая газету. «Достаточно будет, когда перестанут сниться кошмары». Холодно, но без вызова ответила я, садясь на свое место. Обидно, что он собран и бодр, когда я себя выжатой, как лимон, ощущаю. Ты неважно выглядишь. Вы мастер делать комплименты. Тебе не хватает комплиментов? Вчера ты купалась в них. Купаться лучше в море, произнесла я, понимая, что есть совсем не хочу. Чаю, что ли, выпить? Хочешь к морю? Мы можем переместиться туда. Подняла взгляд, осознавая, с кем на самом деле разговариваю. «Одно его желание, и я окажусь в тот же миг на море, в провинции или у черта на куличках. Но это «мы» совсем не вдохновляло. Мне бы от него и подальше». Пока подбирала ответ, открылась дверь, и лакей сообщил. «Прошу прощения, но прибыли вещи леди Дарстон». «Ирида!» — радостно воскликнула я, вскакивая и выбегая из столовой. «Анника, ты же не собираешься встречать служанку?» — воскликнул в спину супруг. Но я как раз собиралась и проигнорировала его мнение на этот счет. «Ирида, что случилось? Почему так долго?» Я почему-то представляла, что она прибудет в карете, но такая честь не для служанки. Отец вещи отправил на телеге. Судя по их количеству, там не только мои платья. Он еще и приданое мне выделил. «Госпожа», — она сделала Книксон, но я, наплевав на все, радостно бросилась к ней и обняла. За эти несколько дней столько всего пережила, как будто годы прошли, и Ирида была как родной человек из прошлого. Мне было очень важно иметь верного человека рядом, которому можно доверять и которому я не безразлична. «Что вы, госпожа?» — смутилась она. «Ты нормально добралась?» «Да, я бы еще вчера приехала, но в колесе ось сломалась, пришлось на постоялом дворе ночевать». «С вещами все в порядке? Ты ничего не забыла?» «Как можно?» «Все взяла». «А книгу? Книгу взяла?» — так и хотелось воскликнуть мне, но понимала, что это будет очень подозрительно. «Разгружайте вещи», — приказала я Лакею, а Эриду пригласила в дом. В холле нас ждал лорд Дарстон. «Это и есть та самая служанка, которая еще у вашей матери была?» «Ваше сиятельство», — сделала книг сына Рида, Арабев. «Я же внутренне напряглась. Пусть я и наняла ее, но он мог полезть в бутылку и запретить Эриде жить в доме. Удивительно, но супруг был настроен благодушно. «С прибытием. Вам покажут вашу комнату. Если голодны, зайдите на кухню. Анника, пока твоя служанка устраивается, я бы хотел поговорить с тобой». Я бросила тоскливый взгляд на Эриду, но протестовать не решилась. В холл начали вносить сундуки. «Простите, можно я прослежу за разгрузкой вещей? Если что-то повредят, Мэйн мне этого не простит», подала голос Эрида, следя обеспокоенным взглядом за вещами. «Конечно. Анника...» Лорд перевел взгляд на меня, и я пошла за ним. Обратно в столовую. «Ты так и не поела», — пояснил он, заметив мое удивление. Я села на свое место и настороженно посмотрела на супруга. Его человеческое отношение напрягало. «Решил сменить стиль общения?» «Я не дура и не обольщалась». Он совсем не душка, а продуманный тип, и за хорошие отношения мне придется расплачиваться в постели. Под взглядом Дарстона я была вынуждена наполнить тарелку. Нужно было сразу сказать, насколько для тебя дорогая эта служанка. У нас в доме тоже служат люди, которые знали меня еще с детства. Я ценю преданность. И верность. Угу. Можно подумать, тогда ему было до этого дела. А последнее уточнение к чему? Сразу вспомнился поцелуй с королем. но он же не может об этом знать. И забавно, ценит верность, но сам ее в семейной жизни соблюдать не собирается. Ужасно хотелось проехаться на эту тему, но я благоразумно хранила молчание». Не услышав от меня в ответ ни звука, лорд продолжил. «Она может остаться в доме». Облагодетельствовал, то есть, одновременно показав, что в этом вопросе последнее слово за ним. «Я рада», — ответила я, но вопреки словам, ледяным тоном. Лорд, видимо, привык уже, что благодарности от меня не дождешься, поэтому решил сменить тему. «Анника, я могу понять, что после закрытого пансиона ты наслаждаешься обретенной свободой, но впредь хочу знать твои планы на день. Если собираешься куда-то выезжать, будь добра предупреждать, куда и как надолго». «Хорошо. Я не увидела в этом ничего крамольного. Ты говорила про море. Если хочешь, мы можем прогуляться туда». «Хочу, но не с ним». Из чего такое внимание? Пусть лучше Шильскую свою выгуливает. У меня сегодня чаепитие в благотворительном обществе. Я обещала быть. Не знаю, какие еще приглашения есть. Почту не смотрела. Мы молодожены, тебе не обязательно везде бывать. К этому отнесутся с пониманием. Но я хочу. Вы же сами сказали, что у меня мало времени, чтобы насладиться светской жизнью. Я была согласна на что угодно, лишь бы не в его обществе и не наедине. «Времени у тебя может быть сколько угодно, пока твое поведение будет оставаться благоразумным». «Да ладно!» «Он намекает, что я могу остаться в столице?» «Боюсь, у нас с вами разное понятие о благоразумии», заметила я. «Поэтому не хотелось бы чего-то упустить». «Тебе не кажется, что ты не на том сосредотачиваешь свое внимание? Еще недавно ты сама настаивала на необходимости лучше узнать друг друга». «И помню, что вы ответили». Намекнула я на то, как он отправил меня в постель для близкого знакомства. Сейчас я понимаю, что это лишено смысла. Из-за потери памяти мне нечего вам рассказать о себе, а вы отбили всякое желание узнавать вас лучше. Мне достаточно того, что я уже знаю». «Ты действительно считаешь, что поступаешь правильно? Как ты верно ранее заметила, мы связаны теперь на всю жизнь, и какой она будет, зависит только от нас. Я умею признавать свои ошибки. А ты?» Как ловко он манипулирует словами. Настоящий придворный. Ужасы брачной ночи, моральное давление тактично назвал ошибками. И мастерски меня подначил. Будь я моложе, повелась бы. И ведь все верно говорит. Но вот только я надеялась любыми способами вернуться в свой мир. Я подалась к мужу. И, пользуясь тем, что еще в начале разговора он накрыл нас куполом, спросила. «Лорд Дарстон, к чему все это? Вы были отвратительны в своем высокомерии и пренебрежении». Откровенно говоря, о моей ничтожной роли в вашей жизни лишь как породистой самке, которая должна принести нужного вам щенка. Но я оценила честность и приняла это. Требовала лишь уважительного к себе отношения и того, на что имею право, как ваша жена. Статус жены вы мне сами навязали, заметьте. Так зачем эти заигрывания с совместными прогулками? Голову я от вас не потеряю, а чувство, что вы вызвали к себе, не изменить фальшивыми комплиментами и романтическими прогулками». Я думаю, вы найдете, как с большей пользой провести свое свободное время. А меня холодный нейтралитет в отношениях более чем устроит. Арх Коурстена закрылся, натянув на лицо ничего не выражающую маску, и прохладным тоном поинтересовался. Уважение, нейтралитет. Как все это сочетается с открытым вызовом, что ты мне бросаешь каждое утро? Я даже не поняла сразу, о чем он, а потом дошло. О пожелании кошмарного дня. Честностью. Пожелать вам хорошего, у меня язык не поворачивается, ведь это будет откровенной фальшью. Давайте лучше обходиться без нее в нашей вынужденной семье. Честность? Тогда, может, объясните, почему вчера у вас были припухшие губы, когда я нашел вас гуляющей в уединенной части дворца? От ярости Дарстон даже на «вы» перешел. Опа! Заметил все-таки. Я понимала, что хожу по лезвию, но не смогла удержаться. Совсем недавно вы мне сказали замечательную фразу. «Моя личная жизнь вас не касается. Позвольте ее вам вернуть». Даже его хваленное самообладание дало сбой после такого, и мне пришлось наблюдать сцену довольно интересных эмоций на его лице. Так и слышалось. «Молилась ли ты на ночь Дездемона?» «Хочешь сказать, что эта личная жизнь у тебя есть?» – проскрежетала муж. «Могла бы сказать, что просто сама кусала губы, но не буду врать». Как и подставлять плохо владеющего собой придворного, перепутавшего меня со своей дамой сердца. Нехило я так короля обозвала. Но он же точно плохо собой владел, раз нас так накрыло. Что до остального? Неужели вы думаете, я не понимаю, что вы сделаете со мной, если уличите в измене или даже заподозрите? Глупо так рисковать. И ради чего? Того яркого спектра ощущений, которые вы заставили меня испытать в брачную ночь, даже не смешно. Ради мести? Глупо. Я не влюблена в вас, чтобы мстить таким образом за присутствие других женщин в вашей жизни. Значит, поцелуй был, и ты даже не отрицаешь. Каратос де Анзи. Не советую сейчас мне лгать. Кто он? Как его имя? Резкие, отрывистые вопросы, но и только не почувствовала никакого давления, как тогда с королем. Он не представился, совершенно честно ответила я, ни словом не соврав. Король мне свое имя не называл. Это мы к нему с поклонами, Ваше Величество». Пронизывающий взгляд супруга выдержала спокойно, но он сверлил взглядом, как будто желал вскрыть черепную коробку. «Слушайте, мне сейчас совсем не до измен». «Сейчас?» — зацепился за слово лорд. «На данном этапе жизни. Что-то обещать на долгие годы вперед глупо и недальновидно». «Ты сейчас вот так в открытую признаешь, что будешь мне неверна?» — буквально осотонял он. Кажется, у него на этом какой-то пунктик. Странно для человека, так откровенно демонстрирующего свою любовницу. Я не могу полностью отрицать возможное наличие других мужчин в моей жизни. И, пока он не вскипел, осадила. Слушайте, учитывая нашу разницу в возрасте, вы этот бренный мир можете покинуть гораздо раньше меня. И хранить верность вашей памяти я точно не собираюсь. Спасибо, что просветила, — обозленно воскликнул лорд. Не за что. Обращайтесь. «Хочу предупредить Анника, если ты позволишь себе лишнее, пока я жив, ты очень сильно пожалеешь об этом и будешь горько жалеть каждую минуту жизни, которая будет проходить не в столь комфортабельных условиях». Он убрал купол и встал из-за стола, пожелав приятного аппетита. «Урод! Можно подумать, после столь неприкрытой угрозы мне кусок в горло полезет». Муж ушел, а я сидела и думала, правильно ли я поступила, не пожелав с ним мира. «Мне кажется, да». Ну, начал бы он за мной ухаживать, приглашая на прогулки и устраивая романтические вечера. А что в итоге? Постель и интенсивный труд по зачатию наследника. Не то развитие событий, что мне надо. Так что все правильно, Аня. И если мне понадобится помощь Дарстона для возвращения в собственный мир, он охотнее пойдет на сотрудничество, желая избавиться от такой жены. Все же разводов тут нет. А девочку приструните и прогнуть под себя гораздо проще. Я все-таки заставила себя позавтракать. Чисто из принципа, доказывая самой себе, что супругу не удалось испортить мне настроение. И пошла в свои комнаты. Не терпелась проверить, привезла ли Ирида книгу. Там стояли сундуки, шляпные коробки. Самой Ириды видно не было, а вот в гардеробной Нира освобождала место для привезенных нарядов. «Нира, расскажешь моей служанке, что и как в доме заведено? Поможешь освоиться?» — сказала ей. «Слушаюсь, госпожа». Сделала книг девушка. «А где она сама?» Таня успела ответить, как я услышала знакомый голос из гостиной. «Заносите. А оставшаяся на телеге — на кухню», — уверенно командовала Ирида. «Я сейчас спущусь и разберем с кухаркой». «Ирида!» Я вышла в гостиную и посторонилась, давая пройти в спальню лакеем. «Да, госпожа. Извините за бардак. Нам пару часов надо, чтобы все разобрать. Я прослежу, чтобы после полы протерли». «Мира тебе поможет. Распоряжайся, что ей нужно делать. Она теперь твоя помощница». Женщина приосанилась и благодарно улыбнулась. Я шагнула к ней и сказала, понизив голос. «Ирида, я, наверное, побуду в библиотеке, пока вы все разбираете. Скажи, ты привезла тот роман, что я тебя просила взять?» «Боже!» Надеюсь, мой вопрос прозвучал достаточно непринужденно. «Конечно. Я книгу как раз положила в этот сундук, что принесли. Он на замке. Сейчас открою». Там вам из дома еще письма передали. Отлично. Давай, как раз почитаю. Как там отец? Идите. Чего застыли, как будто работы нет? Я сейчас спущусь. Выпроводила она Лакеев. Бросив о взгляд в сторону гардеробной, тихо сказала. Переживают за вас. Как вы? Нормально все. Как девочки. Скучают без вас. Даже плакали. Я им напишу. И игрушки сегодня в городе куплю и вышлю. Решила я. Жаль, что в этой кутерьме не подумала о сестрах раньше. Ирида присела и, сняв с шеи ключ, открыла замок. Я упаковала переписку вашей матушке, некоторые ее личные вещи, украшения, миниатюру. Господин разрешил все это забрать. «Спасибо. Я после просмотрю», — произнесла я, а взгляд так и прилип к знакомой обложке книги. «Вот». Ирида протянула мне ее и несколько писем в конверте. «Вам все написали». Я искренне надеялась, что когда брала свое богатство, руки не дрожали. Прижала к груди и, сдерживая нервную дрожь в голосе, сказала. Побежала читать. «А ты не спеши, поесть не забудь. И проследи, чтобы возницу твоего накормили и устроили. Я через него подарки девочкам передам. Пусть пока не уезжает», — говорила я, а мыслями была уже вся в книге. «Да куда он уедет?» В телеге второе колесо скрипит, того и гляди рассыплется. Поправить надо перед обратной дорогой. «Скажешь потом, я денег на ремонт дам», — кивнула я. «Госпожа, кто ему надо? Он на конюшне за экипажами следит, руки золотые. Все бесплатно сделает», — вмешалась в наш разговор Нира. «Хорошо, попросите его заняться телегой», — согласилась я и, наконец, ушла. Каждая минута промедления была пыткой. Книга буквально жгла руки. Быстрым шагом я добралась до библиотеки и скрылась за ее дверями. «Если меня потревожат, укушу любого». Убедившись, что я одна, на ходу открыла книгу посередине и увидела, что тайник не тронут. Это позволило выдохнуть. До последнего боялась, что мачеха найдет. Я забралась в массивное кресло с ногами, подтянув колени и расправив юбку, чтобы скрыть ступни. «Хорошо, что корсета в домашнем платье нет, иначе так бы не села. Распечатала одну из писем для конспирации и положила на титульный лист. Если кто-то зайдет, захлопну книгу. Типа читала письмо, которое я не хочу светить. А уж на какой странице книга была открыта, в данном ракурсе не рассмотреть. Приняв все предосторожности, я с замиранием сердца открыла книгу мачехи. Текст написан от руки, но каллиграфическим почерком. Чернила такие яркие, как будто писали вчера. А вот края страниц потрепанные. Может, магия? Так, язык знаю. Больше всего боялась, что не смогу прочитать. Вначале шло содержание с перечислением методик развития дара, потом информация по стихийной магии и обрядами по каждому виду, затем уже магия разума и магия открытия пути. Открыла на последней, которая интересовала меня больше всего. Изображены связки рун, какие-то схемы с ними, некоторые рисунки как соты на вид, треугольники, пентаграммы. Пролистала, но ни одна из схем не была особо отмечена. Просмотрела стыки между страницами, Но следов вырванной не обнаружила. Ладно. Я не думала, что все будет легко. Вздохнув, открыла в начале раздела и стала читать. Сразу споткнулась на неком Кайо, которое нужно правильно направлять, последовательно наполнять знаки силой. Пришла к выводу, что разбираться в этом, как читать учебник математики с конца, когда видишь простынь из непонятных формул. Пока оставила. Пробежав глазами дальше, поняла, что наполненные силой руны, выложенные по кругу, могут открыть пространство для передачи материальных предметов в виде треугольников, небольших живых объектов, а вот пентаграммы вскрывают пространство как нож-консервную банку и переносят человека. Пентаграмма с рунами помогает замкнуть контур Кайо и совершить перенос. Важна концентрация на месте назначения. Необходимо перебрасывать свое кая туда плавно, как вода перетекает из одного сосуда в другой. Сильный и обученный маг способен вскрыть пространство своим каю без всяких рисунков и рун. «Что же это за каю такое? Энергия дара?» – задумалась я. Но, по крайней мере, теперь ясно, что Аника точно пентаграмму рисовала. Дальше шли схемы расчета соотношения расстояния и комбинации используемых рун. Потом расчеты для переноса, когда место назначения не определено, а нужно перенестись в заданном направлении, как получу. И такое, оказывается, возможно. Все зависит от количества и силы Кайо. Мозг вскипел от непонятных расчетов, знаков, коэффициентов. Нет, с наскока не разберешься. Но вот интуиция подсказывала, что Анника, скорее всего, выбрала именно этот вид перемещения. Я пришла к такому выводу не только потому, что внутри екнула, но и следуя логике. Упражняться в переносе на конкретное место у нее не было ни времени, ни возможности. Слуги всегда вокруг, никогда не знаешь, кто тебя увидит и донесет. А вот перенос по одному направлению, насколько хватит сил? В ее духе. А Нике ведь было важно оказаться как можно дальше от дома. Может, она на город ориентировалась? Продала бы украшения и купила билеты в дилижанс, ну или просто перенеслась далеко от Гортриджа. Ладно, с этим разберусь позже. Пока же открыла начало книги. Пролистав несколько страниц, нашла упоминание и о Кайо. Это действительно энергия, которая пронизывает все на свете. Она дает силу земле, позволяет растениям расти, а огню пылать. Она циркулирует в воздухе, находится в воде. Способность человека улавливать и накапливать в себе Кайо и называется даром. Воздушные маги предрасположены улавливать его из воздуха, водные – из воды и так далее. Мыслительные процессы тоже несут в себе энергию, которую улавливают маги разума. Что-то мне все это напомнило. Точно. Энергия Ци у нас на Земле. Тоже пронизывает все и позволяет почувствовать течение космических и внутренних потоков. Читала я когда-то об этом. И методики похожи. У нас тоже упоминалось правильное дыхание, медитация, упражнения для рук, прочищение энергетических каналов. Практики, направленные на умение управлять этой энергией. Я готова была взвыть. Мальчишки в здешних школах учатся такому не один год. Я не могу столько ждать. Мне домой надо. Не хочу, чтобы моя девочка без меня взрослела. И Если Аника в моем теле, то таких дел там наворотят, что мало не покажется. Как-то не хочется в психушке очнуться. В голове замелькали плюсы и минусы. Из хорошего... «Каналы в этом теле точно прочищены, и энергия Кая циркулирует как надо. Ведь Анника же умудрилась замкнуть контур. Из плохого? У меня только тело с его рефлексами, но нет ее опыта. Из хорошего? Практики и хоть какие-то знания у меня теперь есть. Из плохого? Я окружена людьми и попробую еще выкроить время для тренировок. Из хорошего? К моим услугам целая королевская библиотека». Звук открываемой двери заставил меня вздрогнуть – и быстро закрыть книгу. Опустила ноги на пол. Испугалась, что муж, и выдохнула, увидев Ниру. «Простите, что отвлекаю. Вы планировали поехать сегодня на собрание в благотворительное общество. Пора собираться». «Да, сейчас приду». Горничная ушла, а я еще раз взглянула на книгу. «Изучать и изучать. Еще нужно выяснить, как не просто телом переместиться, а еще и души поменять. Мне бы с Берийским нужно при случае насчет души пообщаться». Он же некромант? Похоже, не получится вернуться так быстро, как хотелось. Понадобится время. Но направление движения есть, а стимул мощнейший. Правда, какую-никакую светскую жизнь вести придется, обрастая полезными знакомствами. В пределах разумного, конечно. Мне не до порхания по всем приемам и балам. Хорошо, что медовый месяц пока может служить причиной отказа. Я вскрыла и пробежала взглядом письма. Отца волновала, как мои дела. Переживает все-таки. Мачеха надеялась, что у меня все хорошо, сообщила несколько местных сплетен и уведомила, что в конце месяца они собираются приехать в столицу. Напомнила насчет приглашений. Девочки были более просты в выражении эмоций и писали, что очень скучают. Надо ответить всем и передать почту с возницей. Я подхватила письма и книгу и пошла к себе. Не то, чтобы разочарованной, скорее озабоченной. Нужно продумать расписание занятий по овладению кая. Сумме Ладников в пансионе смогу и я.